Глава 33. Макс. С похмелья Андрей похож на панду. Такие же черные круги под глазами, и он также медлителен. Сидит на кухне, ест окрошку, которую я приготовил утром специально для него, и вроде как начинает приходить в себя, а я пью чай с сухарями. В доме тихо. Витя возится во дворе с очередной починкой. Он всегда находит себе занятия даже там, где его нет. Я бы предпочел не затрагивать тему вчерашнего, если бы Егоров сам ее не затронул. «Так почему все же Витя...» Я хмыкаю. «Тебя это прям задело, как я вижу». «Просто я не могу вспомнить, чтоб кто-то мне отказывал». Я не говорил, что я вот прямо сейчас беру и выбираю Витю. Я имел в виду, что если бы вдруг в теории, если бы я хотел с кем-то продолжать отношения то я бы выбрал его». «Почему?» Я опускаю сухарь в чай, и от него отваливается выпуклая изюмина. Смотрю, как она опускается вниз и вздыхаю. «Если я отвечу так, как думаю, то ты перестанешь разговаривать со мной, а ты как бы мой начальник». «Ответь честно», — произносит Андрей. «Пожалуйста. Мне надо это знать». «Ну, с чего бы начать? Знаешь, такого человека, как ты, я бы даже в друзья бы не хотел». «Я знаю, что ты эгоист, лакшери, мальчик и все в этом духе. Ты привык, что все крутится вокруг тебя. А если не крутится, то ты сам придашь ускорение чему угодно, своим статусом или деньгами. Всегда делаешь то, что хочешь, не задумываясь ни о ком, кроме себя. Я бы мог понять, если бы ты просто делал эти вещи, потому что слаб характером или глуп. Я бы даже понял, если бы ты был как та собака» которые запрещают воровать еду с тарелки, но она все равно это делает. Она, конечно, не голодна, она тупо плохо воспитана. Ты, Андрей Батькович, человек умный. Значит, с тебя спрос больше, чем с остальных. Ты всегда знаешь, чем закончатся твои выходки. Я в этом уверен. Знаешь, что из-за тебя могут другие получить показки. Кого-то даже уволить могут. Но все равно делаешь. Это вдвойне отвратительно». Ты как расписанный золотом королевский горшок, на котором сидит жопа самого его величества, но суть это не меняет. Ты как был горшком, так и мы останешься. И что бы ты ни делал, как бы ни пыжился, ни хотел, может стать лучше. Все это бестолку». Андрей на протяжении всего моего монолога смотрит на стол прямо перед собой, на скулах играют желваки. Эти мои слова его тоже определенно задели. «С чего ты взял, что я не могу стать лучше? Ты меня знаешь без году неделя, а такие выводы строишь, как будто ты мне отец родной». «Андрей, извини, но если орхидея пахнет говном, то глазам точно доверять не стоит. Замечаю я, цитирую святую женщину Эльвиру Карловну. Просто признай хотя бы для себя, Андрей, что ты мудак». Ни по характеру, ни по воспитанию, ни из-за обстоятельств, а по своей сути. Жить станет куда проще. Я вот обижался на жизнь, что она мне вечно подсовывает всякие неловкие ситуации, а иногда и то, что мною пользуются. Потом признал, что я простофиля. Как бы я ни пыжился, ни строил из себя мачо, я остаюсь этим простофилей. Лохом, выражаясь по-другому. Меня постоянно обсчитывают в магазине, вечно что-то недоговаривают, недокладывают, додают. А если делают это, то даже потом думают, «Да ладно, это ж Максим, он поймет». Он простит, он же нормальный пацан. И я всегда понимаю и прощаю. Вот как тебя, например. Хотя ты проехался по мне своим, чесывая, как асфальтовым катком. Потому что я лох. Со мной можно. С Витей ты себя так не ведешь. И никогда не будешь. Потому что он позволяет тебе только то, что сам хочет. Это я с виду только такой дурак. А я, знаешь как то умная собака. Все вижу, да сказать не могу. И не потому, что не умею, а потому, что если заговорю о высоких вещах, все будут только орать, говорящая собака, говорящая собака. На этом мое любое душеизлияние и кончится. Ты не дурак, говорит Андрей, и я жду, что он скажет еще что-то, но этого не происходит. Ага, ясно. Я лох, психотип жертвы, «Эльвиру Карловну можно цитировать до усрачки, но мой психотип не изменится, потому что это заложено внутри меня намертво. Как там в анекдоте? А давайте уберем эту хуйню!» «Нельзя! Это несущая хуйня!» «Вот и у меня также, И, походу, у Андрея тоже. Я мою кружку, убираю ее в шкаф, скрепляю края пакета с сухарями прищепкой, чтобы не залезло что-то мелкое, и иду в сад, где в это время дня, почти вечера, Кружатся над цветами целые стада бабочек. Еще пара часов, и земля начнет остывать, отдавая тепло. Тут станет душно, и медом от травы за оградой пахнуть будет до першения в горле. Но сейчас здесь хорошо. Я опускаюсь на землю под сосной и смотрю на мелькающие крылья. Желтые, белые, кирпично-оранжевые. Сад наполовину состоит из старых деревьев. Когда дом строили, их не стали вырубать, так и оставили. И потому ощущение такое, что сижу я посреди леса. Только сегодня я так морально выжит, что даже орать не хочется. На Андрея я злюсь только потому, что он заставил меня высказать это все, вывернуться перед ним. И хотя я не собирался говорить и половины из сказанного, но вышло именно так. После таких разговоров мне всегда хреново. Кому я принес пользу, обнажив душу? Андрею? Да он забудет все через пять минут. А вечером снова будет лезть мне в трусы, как будто так и нужно». Он всего лишь похотливое животное, которое умеет мыслить только членом. Себе? Себе точно я хорошо не сделал. Сижу вот, пытаясь забыть все то, что сам внутри всколыхнул. Сколько раз меня кидали, забывали выполнить мои просьбы, от которых много чего зависело. Только потому, что Максим же добрый, он простит. И я сказал правду. Я всегда всех прощал. Хотел злиться, показать, что мое мнение и мое доверие тоже многого стоит... Но снова помогал тем, кто со мной херово обошелся. Только потому что не умею отказывать тем, кто просит. Это моя суть, и от этого никуда не деться. Это не меняется, как цвет кожи. Конечно, Эльвира Карловна бы поспорила и привела бы в пример Майкла Джексона, но я не Майкл Джексон. Я Макс, обычный простофиля. И... кажется, словно что-то упало во дворе». Наверное, белки опять свалили корзину, которая обычно стоит у входа. В нее Витя собирает падающие шишки, а потом их выбрасывает. Однако потом я будто слышу Витю, но голос обрывается, и я вскакиваю. Я уже знаю, что там происходит, и у меня есть шанс свалить отсюда, если я добегу до ограждения и перелезу на другую сторону. Никто и не заметит ближайшие 15 минут. Но я — лох Максим, который думает, что может помочь, и потому иду к дому». Чем бы это ни закончилось лично для меня.